Нина Саратокина. Горды марины вперёд. Свидание в Санкт-Петербурге. Читает актриса Юлия Тархова. Часть первая. Никита. В апрельский день, с которого мы начнём наше повествование, Никита Аленев направился на службу пешком, отказавшись не только от коляски, но и от буянчика, который, по утверждению конюха, стёр ту лихолку, ту линогу. Молодой князь не захотел вдаваться в подробности. Погода была прекрасная, теленькая, влажная, петербургская, при этом совсем весенняя. Никита вглядывался в забоченные лица ремесленников, торговцев сладоками, военных и всё пытался понять, чего ради у него с утра хорошее настроение и что он ждёт от сегодняшнего дня. Да ничего особенного, господа. Всё будет как обычно. Бумаги, груды бумаг, Прочти, отложи, выскажи мнение в письменной форме, хотя заведомо знаешь, не только твоё мнение об этой бумаге, как устное, так и письменное никому не интересно, но и саму бумагу никому не придёт в голову читать. После часа сидения, когда весь станешь как отсиженная нога, можно потянуться и выйти в коридор, чтобы с обочененным видом пройти мимо начальства, если таковое окажется на месте. Потом можно переброситься словом с переписчиками расплетничить о городских новостях. Прочие зимние дни, когда в 11 утра ещё темно, а в 3 уже темнеет, когда на столах зажжённые свечи и шуршание деловых бумаг напоминает машинную возню, Никиту всё это злило несказанно. А сейчас он прыгал через лужи, и снисходительно усмехался над бессмысленностью своей службы. В конце концов, иностранные коллеги ничуть не хуже, ни лучше прочих сенатских канцелярий. сновидтые члены её хлопают Никиту по плечу и говорят сатеческой интонацией по стопам батюшки пошёл молодец молодец Никуда он не пошёл, ни по каким стопам, всё получилось само собой. Просидев 3 года в лекционных залах Гейтингенского университета, Никита отчаянно затосковал по дому. А здесь письма от отца одно другого решительнее. Хватит партки просиживать. Сколько можно баловаться химиями да механиками. Языки изучил и хорошо. Пора послужить России. Ну и всё такое прочее. Приехал, поселился в милом сердце особняке, который порядком пообвещал в отсутствие хозяина. Стены, колонны, службы стояли, правда, в полной целости, их даже побелка пообновили, а внутри только библиотека осталась в неприкосновенности, а в прочих комнатах Мебель переломали, паркет залили какой-то дрянью, а в Гавриловой горнице все колбы перебили, этараканов развели. Но Гаврила, где горлом, где подзатыльником, быстро навёл порядок. Главное качество княжеского камердинера деловитость. Ему дворня в рот смотрит. Если Никита что прикажет казачку, конюху, официанту, они так и бросаются исполнять, а потом исчезнут на час. С камердинером этот номер не проходит. Его показным сердем не обманишь. Да какой Гаврила камердинер? Он и дворянский, и староста, и алхимик, и врач, и ближайший к барину человек, и ещё чёрт знает кто. На все руки. Бывают такие должности на земле, которые называются просто именем человека. О, воздух родины, небо родины! О, дорогие сердцу друзья! С Алёшей Корсыком встретиться не удалось. Он находился на строительстве порта в городе Рейгервик. Зато Белов был в Петербурге. Отношения с Сашей быстро вошли в привычное русло, и зажили бы они припеваючи, как некогда под сводами Навигацкой школы, если бы не был друг женатым человеком, а главное, не жрала у него всё время служба. Словом, Никита даже обрадовался, когда отец перед очередным отъездом в Лондон определил сына на хорошую должность в иностранную коллегию, ведавшую сношениями России со всем прочим миром. По регламенту коллегии президентом её был сам канцлер Алексей Петрович Бестужев. Вице-президентскую должность исправлял вице-канцлер Воронцов. Оба были первейшие в государстве люди, а посему в коллегию являлись чрезвычайно редко. Коллегия сочиняла грамоты, ведала почтой, содержала в своих недрах тайный чёрный кабинет и кроме того управляла калмыками и уральскими казаками. Причём здесь калмыки? Неоднократно спрашивал себя и прочих Никита, и как водится, не получал вразумительного ответа, кроме как: "Калмыками занимаемся по старой традиции с года основания коллегии, а именно с 1718". -го. Пусть так. Не почему бы Никити не ведать делами калмыков, если для этого вообще ничего не надо делать, кроме как вскрывать тридцатилетние давности украшенные плесенью дела и констатировать, что податель всего за давностью лет уже не ждёт указаний от петербургского начальства. Иметь 23 года отроду, прослушать курс у профессоров Штрудерта и Кенли, читать Демокрита и Джона Гаркли, обожать Монтенья, ощущать себя склонным к воянию и быть в душе пиитом, а при этом сочинять пустые бумажки. Это ли не мука, господа? Никита пытался искать сочувствия у коллег, но не был понят. Их мир вполне вмещался между канцелярскими столами, страсти порхали по служебным коридорам, и находили богатую и достаточную пищу для игры ума. И жить интересно, и платят хорошо. Здесь бы взвыть волком, Но нетерпеливая юность защищена, а может, вооружена верой. И Никита верил, что служба эта временная. Придёт срок, когда призовёт его Россия к другим подвигам. А давать всему оценки и подводить итоги это удел сорокалетних, занятие старости. Никита был уже рядом с зданием коллегии, когда глазам его предстало грустное зрелище. Полицейская команда высаживала на пристань испуганных, промокших людей. нарядно одетую девушку и двух мужчин по виду слуг. Один из них, старик, громко и надрывно прочитал: "За что можно арестовать эту милую черноокую девицу?" подумал Никита, невольно замедляя шаг. Недоразумение быстро разъяснилось: это был не арест, а подоспевшая вовремя помощь. Лодка девицы столкнулась с проплывающим мимо строгом, и хоть утлая судонышка не перевернулась, Все натерпелись страху, слуги потеряли вёсла, лодка получила пробоину. Теперь по тепевшим грозила разве что простуда. Вода в Неве была ледяной, а сухими на девушке остались только капор и меховая накидка. "С ударыня, могу ли я быть вам чем-либо полезен?" спросил Никита участливо. "Можете", кивнула девушка, запихивая под капор мокрые волосы и пританцовывая от холода. "Самое полезное для меня сейчас Это сочувствие. Сочувствуете моей глупости? А ведь папенька предупреждал. Она подняла назидательно палец, потом постучала себя по лбу. По-русски девушка говорила совершенно свободно, но с лёгким иностранным акцентом. В ней не было и тени смущения, только природное лукавство. И этот пальчик, и ямочки на щеках, и смуглая, неприкрытая косынкой шея почему-то притягивали и волновали. Никита рассмеялся, снял плащ и набросил его на плечи девушки. "Ничего, в карете отогреются", сказал один из полицейских. "Сейчас мы их мигом к папинке доставим". Боясь быть навязчивым, Никита откланялся. "Но как вам вернуть плащ?", крикнула девушка вдогонку. "Пусть это вас не заботит, сударня. Оставьте его себе на память о происшествии, которое кончилось так благополучно". Полицейская карета подхватила девушку с её спутниками. и покатило в сторону Пантонного моста. Коллегия встретила Никиту особым запахом бумажной пыли, только что вымытых полов и озабоченным, несколько непривычным голом, сложным, как морской прибой, звучащей в раковине. Опоздал. Была первой мыслью Никиты, которая чуть его не взволновала. Что-то случилось. Вторым пришло в голову, и он поспешил в свой кабинет. В комнате Кроме копииста и переписчика никого не было. Оба были крайне взволнованы, но деловитые весьма споры перья так и строчили по бумаге, что не мешало им обмениваться короткими фразами. Где экстракты из министерских реляций? Позвать сюда тайного советника Веселовского, явно передразнивая кого-то, шепелявил копиист. Да где их взять, ваша светлость, если они не в присутствии, слезливо вторил ему переписчик. Время от времени, взрываясь коротким хохотком. В кабинет заглянул обер-секретарь Пуговишников. Лицо его было красным, парик как-то вздыбился и сполз на правое ухо. Пришёл, гаркнул он Никите. Чем занят? Никита молча показал глазами на бумаги. Он уже успел принять крайне озабоченный канцелярский вид при таком выловчку делать, только от работы отвлекать. Пуговишников окинул комнату зорким взглядом. и и сейчас хлопнув дверью. А в коллегии поутру произошла вещь совершенно из ряда вон. Заявился вдруг сам канцлер Алексей Петрович, вид измученный, речь несвязная и весь громы молнии. Подробности копиист пересказывал уже шёпотом. Зачем без то же заявился с утра, было непонятно. Но выходило, что именно затем, чтобы никого на месте не застать. и устроить большой разнос. Воспалённые глаза канцлера говорили о многотрудной ночной работе на пользу отечества, но жизненный опыт копииста подсказывал, что столь же вероятно была большая игра в доме Алексея Григорьевича Разумовского, где канцлер спускал тысячи за ломбером и разорительным форо. О последнем предположении копиист, естественно, не сказал прямо, и если б кому-то вздумалось призвать его к ответу. И заставить повторить рассказ слово в слово, то кроме утверждения, что у Розумовского играют по крупному, а об этом каждая петербургская курица знает, ничего бы из него не выжили. Целый час после отъезда канцлера коллегия работала как левой, так и правой рукой, каждый напрягал оба полушария канцлярского мозга, а потом вдруг как отрезало. Пошли обсуждать, жаловаться, воздевать руки, обижаться, Здесь, понимаешь, работаешь до пота. Даже приезд тайных советников Веселовского и Юрева никого не остудил, только повернул в другое русло обсуждения проблемы. Оказывается, среди прочих упрёков канцлер выкрикнул слова об излишней болтливости чиновников, более того, болтливости и злонамеренной, касающейся разглашения какой-то государственной тайны. Кем, кому, о чём? На всю коллегию пало подозрение. А в самом деле, что есть светский разговор, а что суть опасная болтовня и разглашение. Наиважнейшее всех, взволновавшее событие в апреле это поход русской армии к Рейну на помощь союзникам, то есть австрийцам и англичанам. Какая цель этого похода? Либо прижать хвост прусскому пирату, читай Фридриху II, и пресечь войну, сей Фридрих уже Селезию разорил, пошёл в Саксонию, посягнул на Дрезден, либо влить новые силы в европейские армии и разжечь войну с новой силой, дабы опять-таки прижать хвост придрыху второму. Что же в этих рассуждениях есть разглашение тайны, если сам Господь ещё не знает, как повернутся события. И оказывается, государственная тайна состоит в том, что наши войска вообще куда-то двинулись. Да об этом весь Петербург судачит в каждой гостиной. Да и как не судачить? Если любимые сплетни чуть ли не целых 2 года были рассказы о том, как Бестужев настаивал подписать военный договор с Австрией, и как государьня от этого отказывалась. А уж сколько бумаг об этом писано в иностранные коллегии. Чего ради государьне Елизавете благоволить к Австрии? Королеве их Марии Терезии, наша соперница в женской красоте, и всем памятно её коварство, когда посол австрийский Ботта вмешался в заговор против нашей государыни. И если кто и пустил тихонький слушок, что Лупухинский заговор дутый, каков смельчак. И что Ботт не имеет к нему отношения, то это ложь, потому что сама Мария Терезия пошла на уступки, сняв полномочия с негодного посла и заключив его в крепость. Пересказывали любопытные анекдоты, например, случай с Осой. Договор лежит наконец перед государеней, и она готова его подписать. Но в тот момент, когда она поднесла перо к бумаге, на это перо, пачкая крылышки в чернилах, села оса. Естественно, господарыня с криком и самыми дурными причуствиями откинула перо вон, подписание договора отложилось ещё на полгода. Обер-секретарь Пуговшиков, хоть он и есть самый главный сплетник, бьёт кулаком по столу, разболтался народ, всё языком лала-ла. -ла -ла! Да прианне Ивановне Счастье небесное за такие-то речи. Сейчас, конечно, мягкие времена, но ведь и народ не глуп, он всегда каким-то нюхом, кончиком, третьим зрением знает, о чём можно болтать, а о чём нельзя при свидетелях. Отдело Никиту оторвал оклик из коридора. "Тебя секретаря на боков искал. Замечательно, если кому-то понадобился. Как приятно разогнуть спину". Можно было бы сказать: А что меня искать? Вот он я. И с новым рвеньем приняться за работу, но Никита предпочёл немедленно предстать перед Очей Набокова. Секретаря не было на месте, и Никита пошёл бродить по комнатам четвёртой экспедиции первого департамента. В первом кабинете о Набокове сегодня слыхом не слыхали и слышать не хотели. Во втором он был только что, ну куда-то вышел. Наконец Никите указали на комнатёнку переводчика, куда Набоков должен был непременно заявиться в ближайшее время. Комната переводчика была пуста. Никита сел за стол, заваленный бумагами, пачками и словарями. В забранной решёткой, давно немытое окно заглянуло апрельское солнце. По словарью путешествовала, ожившая на весеннем тепле муха. Удивительно, что Лакомова находят эти жужжащие твари в иностранные коллеги. Муха достигла края словаря и беспомощно свалилась на украшенную длинной витиеватой подписью бумагу, затрепетала крылышками, пытаясь перевернуться. Именные замухи, Никитя вздохнул, проветрить это бумажное, пыльное, проваявшее табаком царство. Окно видно уже открывали. Шпингалет был поломан, так он и ручку плотно приторочили верёвкой к осевшему гвоздю. Он размотал верёвку, Этот момент какой-то болван, перепутав комнаты или просто из любопытства открыл дверь. Он её тут же захлопнул, но этого оказалось достаточно, чтобы оконная рама рванулась из рук Никиты, а сквозняк разметал по комнате все бумаги. Чертыхаис он набросил верёвку на гвоздь и бросился собирать бумаги. Последнее он поднял с пола ту самую, украшенную длинной подписью: "Остаюсь ваша любящая дочь, их императорское высочество" Великая княгиня Екатерина. Никита не верил своим глазам. Неужели это её почерк? И какие аккуратненькие буковки. Никита посмотрел в начало бумаги. Это было письмо герцогу Ангельццерпцкому. Милостивые государи, родитель мой и родительница. Здравствуйте, дорогие мои братья и прочие родственники. Объявляю вам, что сама я, и царственный супруг мой Пётр Фёдорович По воле Божией обретаемся в добром здравии. Никита перевёл дух, положил письмо на стол и отвернулся в нерешительности. Несколько вопросов сразу, теснясь и от того сбиваясь со смысла, вертелись в голове. Первое, может и не первый, но главный: от чего великая княгиня пишет письмо в Германию по-русски? Из какой статьи, скажите на милость, царственное письмо объявилось в иностранные коллеги? Ошибки в нём, что ли, управляют. Понимаю, что читать чужие письма дурно, и оттого кляня себя за неуёмное любопытство, Никита опять потянулся к письму взглядом. В коридоре послышались шаги, Никита успел прочитать одну фразу: "Государыня велела гаветь" и быстро отошёл к окну. В комнату вошёл Набоков. А, князь! Вот, кстати, подойдём ко мне. Разговор с секретарём был коротким. В другое время Никита наверняка обрадовался бы, что его переводят в паспортный подотдел, всё-таки живая работа, но сейчас ему более всего хотелось остаться одному, подумать. Будешь в числе прочих оформлять выездные паспорта для подданных государства российского и въездные для иностранных. Никита согласно кивнул, а сам думал о недавней встрече с великой княгиней, пусть косвенной через письмо, нибудь можно представить, как макала она перо в чернильницу, как проверяла, нет ли волоска на кончике пера, как писала потом, склонив голову набок. "Ты что улыбаешься?" спросил Набоков. "Радуюсь за калмыков и уральских казаков". Никита стал серьёзным. "Их судьбы попадут в более профессиональные руки". Набоков рассмеялся. "Поздравляю, князь, с новым назначением. Поверь, это полезная работа". К делу приступить немедленно. Кабинет в новом пододеле ничем не отличался от прежнего. Те же окрашенные в определённый цвет стены, те же преклонного возраста столы вызнасились в канцелярских потоках, те же разговоры, и в то же время всё было другим, потому что новое назначение так мистически совпало с чтением письма знатнейшей дамы. Государь не велела говорить: "О, милая, милая, Вспоминать о ней тяжкий грех, но ведь вспоминается. Перед глазами стоит зимняя дорога, крутятся колёса, дует ветер, вздувая попёмку. Или вдруг затихнет всё, и на лес хлопьями посыплется снег. Красота вокруг такая, что хочется плакать и молиться. Вознатные дамы много имён: Софья, Фредерика, Августа и наконец Екатерина. Но есть ещё одно имя, сечесно наверняка забытая окружающими её придворцами фике. Так звали ходенькую девочку в заячьих мехах. Она очень спешила в Россию, что не мешало ей мило приглядываться и кокетничать со случайным попутчиком, гетингенским студентом. Первый бумагой, который Никита оформил в этот день, был паспорт на имя Ханса Леонарда Гольденберга Варенина, представленного прусскому послу Дворянин прибыл в Россию по делам купеческим, а именно для купли-пинки и парусины. Счастливых вам дел. Ханс Леонард